Глава 21 Что-то вы долго, ребята. Сергей Васильевич, вас искал капитан Тимофеев. Сказал, что не может дозвониться ни по мобильному, ни в кабинет. Нина Курочка звонила по внутренней линии. В кабинет я только вошел. Сергей достал свой телефон и, взглянув на экран, чертыхнулся. Ты права, разрядился. Кстати, у тебя не найдется зарядки к айфону? Найдется, сейчас принесу. Через пару минут Нина влетела в его кабинет, и протянула зарядное устройство. «Спасибо». Дула взял провода. «Как продвигается работа? Что-нибудь накопала?» «Сегодня ходил в Ленинскую библиотеку». Сергей помотал головой. «В очередной раз убеждаюсь, что хорошее воспитание и чрезмерная добросовестность вредят нашей работе. Не будь тормозом, поищи в интернете». «Хорошо». Курочка бросила на него восхищенный взгляд. сергею стало не по себе. Он вспомнил, как смладушничала на даче Дианы, и от этого засосала под ложечкой. «Вам очень идет форма, Ниночка!» Комплимент прозвучал мрачно, возможно, поэтому следователь быстро ушла. Дула открыл папку, намереваясь достать человека в сером на фоне гор и спрятать в сейф. Однако не нашел его среди документов. По-видимому, рисунок остался дома в столе. Черт! Сергей подключил телефон, и тот сразу же зазвонил. Решив, что это Тимофеев, дул схватил трубку. «Ну что там?» «Здравствуйте», — ответил мужской голос. «Кто это?» — спросил Сергей. «Меня зовут Федор Михайлов. Вы просили позвонить, если что». «Михайлов». Сергей перебирал в памяти всех, кого он просил позвонить. Таких было много. Федор решил напомнить. «Позавчера вы приезжали к моей матери в Нахабино. Интересовались». не было ли еще чего в том чемодане так так оживился сергей и что кроме веера могу предложить шикарную вещь в каком смысле шикарную осторожно спросил сергей если вы оценим и договоримся приезжайте к моей матери когда завтра давайте а сегодня никак сегодня если только до двух еду К дому номер пять по Волоколамской улице Сергей подъехал без пятнадцати два. Он постучал в калитку, потом еще раз. Калитку не отпирали. Тогда Сергей достал телефон и набрал номер, с которого звонил фёдор Михайлов. Он долго слушал гудки и вдруг понял, что где-то рядом поет чужой телефон. Осмотрелся, пошарил ногой в траве и обнаружил мобильник. Поднял его и, взглянув на экран, увидел свой номер. Сергей забарабанил кулаками в калитку. Когда начал пинать ее ногами, она распахнулась. Во дворе с Рыжиком на руках стояла испуганная Маргарита Владимировна. Шпиц принципиально молчал. «Где Федор? Что случилось? Мы договорились встретиться здесь!» с Скороговоркой выпалил Дула. «Феденьку увезли», — промолвила Михайлова. «Кто увез? Куда?» «Скорая увезла в больницу. Она зарыдала. Его нужно спасать. Идемте в дом, там все расскажете». Сергей взял ее под руки и повел. Однако, зайдя в комнату первым, остановился. «Кто это сделал?» – тихо спросил он и, обернувшись к Маргарите Владимировне, повторил уже громче. «Кто здесь был?» Она повела заплаканными глазами. «Не знаю». Сергей оглядел разбросанные предметы. На полу, под упавшим стулом, растеклась кровавая лужа. «Я поехала с Рыжиком в город, к ветеринару». Феденьки наказала, чтобы меня дождался. но ну, когда вернулась, он лежал весь в крови. «Кого-нибудь видели?» Маргарита Владимировна покачала головой. «Нет, никого уже не было». Она вытерла слезы. «Господи, полицию нужно вызвать. Про скорую я вспомнила, а про полицию нет. Его били, врач сказал, есть ножевое ранение». Несчастная женщина уткнула с лицом в шорстку рыжика. «Полицию наверняка вызвали медики». Сергей посмотрел на часы. «Когда вы вернулись домой?» «Минут сорок назад. Скорая уехала только что перед вами». Дулу прошелся по комнате, потом обернулся к Маргарите Владимировне. «Ваш сын никого не ждал?» «Ждал», подтвердила она. «В два часа к нему должны были прийти». «Вам известно, кто именно?» «Нет, он просто сказал. В два часа ко мне придут. Может, вы?» «Нет, мы договорились встретиться раньше». Фёдор велел приехать строго до двух. Сергей снова посмотрел на часы. «Скоро узнаем, с кем у вашего сына была назначена встреча. ма ну, если никто не придёт, значит, они побывали здесь раньше». «Мой номер сыну дали вы?» Маргарита Владимировна кивнула на холодильник. Там под магнитом висел листок, который ей вручил Дула. «Послушайте», — сказал он. «Вы же знаете, зачем Фёдор позвонил мне». «Уверен». Вторая встреча была назначена по тому же поводу. Прижав к себе Рыжика, Маргарита Владимировна опустила глаза. «Может быть, дождемся полицию?» «Полиция уже здесь», — Сергей вынул корочки и предъявил их. «В прошлый раз вы сказали, что пришли из музея», — укорила она. Сопровождал сотрудницу галереи. «Что я должна сказать? Какие вещи, кроме рисунков, вы нашли в чемодане?» «Я уже говорила, вееры какие-то мелочи». Сегодня мне позвонил ваш сын и предложил посмотреть шикарную вещь. Он не знал, что вы из полиции. Именно поэтому советую вам все рассказать. Тогда с вашей помощью мы найдем этих злодеев». Маргарита Владимировна оглядела разоренную комнату и пролепетала. «Лишь бы Феденька был жив. У нас мало времени». «Да-да», Михайлова опустилась на край дивана. «Я понимаю. Я знаю, что именно Федя хотел продать». «Не думайте, он неплохой, он просто хотел перестроить дом. Обо мне, о матери беспокоился». Она тяжело вздохнула. Когда внуки притащили тот чемодан, Феденька был в отъезде. С кем посоветоваться? Открыл я чемодан, а там всякий хлам. Рисуночки эти, драненький веерок, пуговки, чулки и фотокарточки. Копнула поглубже, глядь, а на дне шкатулка из дерева. Такая громадная, крышка у нее золотая, и по ней камушки разные. Федя потом сказал, драгоценные. Как увидел я шкатулку, так и застыла. Ну, думаю, если снаружи такое богачество, что же у нее внутри? Открыла, да чуть не заплакала. Что там было, не выдержал дула Ничего. Как это ничего? А так и значит, ничего, пусто. Внуков приперла. Сознавайтесь, говорю, стервицы. Куда все дели? Они в слезы. Говорят, чемодан даже не открывали. Видать, кто-то до них влез. Но только он точно дурак. То, что внутри взял, а шкатулку оставил. А она, может, подороже кинжала. Кинжала? Спросил Сергей. Какого кинжала? Переспросила Маргарита Владимировна. Только что вы сказали. Шкатулка может быть дороже кинжала. Выходит, все-таки вы знаете, что было внутри. Да бог с вами! Она перекрестилась. Я по очертаниям догадалась. По каким очертаниям? Сергей сел рядом с женщиной. По каким еще очертаниям? Внутри шкатулки была формочка с бархатом. «Ложемент», – подсказал Дула, – для фиксации. «Какой такой ложемент?» – возразила Маргарита Владимировна. «Формочка, говорю, с бархатом, а в ней очертание. Приталенный кинжал с маленькой ручкой». «Что значит приталенный?» Маргарита Владимировна смутилась. «Это я так от себя допустила. Посередке зауженной, будто фигурка девичья, а ручка, рукоятка», – поправил Дула. «Рукоятка очень короткая». По размеру, каким он был? С полметра длиной, может и больше. Да это целый палаш, заметил Сергей. А по ширине не припомните? С ладонь, уверенно заявила женщина. Ерунда какая-то. Ну тогда скажите, какая толщина? Немного, я же говорю кинжал. Сергей приступил к главному. Эту шкатулку Фёдор хотел продать. Да, и ещё кружевной веерок, что вам приглянулся. Мне? Сергей встал с дивана. «С чего вы взяли, что мне нужен веер?» «Ну, тогда ваши подружки. Видел я, как вы переглядывались». «Здесь вы ошиблись. Все дело в гравировке. Там упоминалось имя Анны Гиппиус. Уверены, что это ее чемодан». «Да к же еще?» «Немецкой, на ремнях тиснения А.Н. Те рисунки, что я отдала в музей, также помечены». «Что да, туда Сергей хитро улыбнулся. «Значит, рисунки отдали, а шкатулку и веер припрятали». Маргарита Владимировна столкнулась с колен Рыжика и отряхнула рукой передник. «А то как же? Вам все отдай!» Она поднялась с дивана и заковыляла к двери. Испугавшись, что до приезда полиции он не выяснит главного, сергею стремился за ней. «Я просто хочу узнать, где сейчас эта шкатулка?» «Здесь была, в комнате, на столе. Феденька начистил ее, приготовил». Товар, говорит, надо казать лицом. Вот и показал. Даже веерок подгребли. Значит, пришли за шкатулкой. Сергей в который раз посмотрел на часы. Было половина третьего. И пришли раньше назначенного времени. У меня от этого чемодана одни неприятности, прошептала Маргарита Владимировна и высморкалась в передник. Феденька так кричал. Разве ж я знала, что за рисунки такую цену дадут? «При здесь деньги?» – спросил Дула. «В галерее, говорят, вы даритель». Ничего не ответив, она принялась собирать разбросанные по полу вещи. Сергей переспросил. «При здесь цена?» Маргарита Николаевна в сердцах поставила стул, потом прижала к лицу обе ладони и громко запричитала. «Господи, ну за что мне это?» Выждав, пока она поутихнет, Сергей проронил. «К вам кто-то пришел и предложил деньги». Зачем же вы отдали рисунки в галерею?» Маргарита Владимировна обмякла и безвольно опустилась на стул. «Откуда вы знаете?» Догадался. «Ну чего уж теперь?» Она тщательно вытерла передником щеки, потом губы, после чего стала рассказывать, как будто ей давно хотелось выложить все, да случай не представлялся. «Когда нашли чемодан, Федора не было, а тут как назло соседку библиотекаршу в дом принесло». Увидела она эти рисунки и посоветовала сдать их в музей. Убытку, говорит, никакого, а уважение предоставит. «Отдала я их сдуру!» – она потупила взгляд. Остальное, конечно, припрятала, никому, кроме Фёдора, не показывала. Сказала ему после того уже, как эти пришли. «Эти кто?» – спросил Дула. Дня через два, после того, как Федя вернулся, приходят два гражданина. Как сейчас помню. Сидели мы в этой комнате. Я, Феденька и они двое. Спрашивают. Анна Гиппиус, кем вам приходится? Тетка, отвечаю. Она, говорят, и наследство вам ничего не оставило? Меня так и подорвало. Драный чемодан, говорю, с картинками да чулками. Вот и все наше наследство. Тут они зацепились. Спрашивают. Все ли рисунки сдали в музей? Я говорю, все. Правду сказала. Тогда они предложили вам деньги? Маргарита Владимировна с готовностью закивала. — Ты, говорят, забери их обратно, а мы тебе сто тысяч рублей дадим. — Что вы сделали? — Пошла с Фёдором в галерею. — Да где уж там? — Не отдали? — А то вы не знаете. — Что дальше? — Снова пришли, вот, говорят, деньги, а мы глазами моргаем. Рисунков-то нет. — Попрощались, да и подались во своясе. — Больше вы их не видели? — Нет, — покачала головой Маргарита Владимировна. Опишите этих людей. Один высокий старик, видный. В первый раз он пришел с каким-то нерусским, черный такой, пожилой. Во второй раз с ним был другой, толстенький, в очках, молодой. Старик все молчал. пошушукаются пошушукается, молодой скажет. Сергей вынул из папки ксерокопию паспорта Мишеля Пеньеры. Этот старик, он, Маргарита Владимировна сразу его узнала. Ну тогда ясно, почему он молчал. проронил Дула. Теперь молодой, что пришел во второй раз. Он картавил? слова не разберешь, подтвердила она. Он? Спросил Дула, достав из папки портрет картавого гадкера. Он. На этот раз она с подозрением взглянула на Сергея. Откуда вы знаете? Портретики подготовили. Работа у нас такая. Этой фразой Сергей избавился от лишних вопросов. Теперь скажите, куда увезли Федора? с «Всклюфасовского!» «И еще! Дайте-ка мне ваш номер телефона!» Спустя пару минут во двор зашли полицейские. Предъявив удостоверение и поздоровавшись с каждым за руку, Сергей заметил. «Что-то вы долго, ребята!» Нащупав в кармане найденный телефон, вынул его, намереваясь отдать старшему. Однако, передумав, сунул обратно.